Глава восьмая Четыре солдата опустили паланкин судьи Ди у входа с башенкой. Судья и Даогань вышли на мертвецкий тихую улицу. По широкой каменной лестнице они прошли через обитые железом двойные ворота. Направо вела узкая дверь, в которую едва мог бы пройти один человек — Каждый раз, когда я проходил мимо сказал судья ди дао ганю, я не уставал удивляться, почему этот особняк, расположенный в самом центре города, так напоминает крепость. В былые дни господин лет сто назад этот особняк находился у самого входа в город. А маркиз И, самозваный правитель этой части страны, взимал налоги с каждого судна, проплывавшего под мостом полумесяца. В то время канал был внешним рвом, окружающим город. Маленькая дверца в железных воротах отворилась, и появился Дзяо Тай, а следом за ним юный привратник. «Несомненно, было совершено убийство, господин», — оповестил Дзяо Тай, и удар был нанесен в галерее которая идет с внутренней стороны дома, выходящей на канал. Мать этого мальчика обнаружила труп. Она является прислугой пожилой госпожи. Я все осмотрел, но следов убийцы нигде не обнаружил. Он, должно быть, вошел и выскользнул через ту же самую дверь. Другого выхода нет». Указав на высокую, оснащенную бойницами стену, которая вздымалась над ними, он продолжал. «Эта стена окружает территорию с трех сторон. С четвертой стороны находится канал». Он провел их на просторный мощеный двор. Двор был освещен единственным фонарем, подвешенным справа от будки «Привратника». «Эта маленькая дверь в стене», — продолжал Дзяо Тай, — «закрывается на задвижку. Снаружи ее можно открыть только специальным ключом, но изнутри можно поднять задвижку без особых усилий, а если вы захлопываете дверь за собой, задвижка опускается на прежнее место, и ворота закрыты». «А это означает, что убийце помогал кто-то изнутри», — заметил судья Ди, но выйти он мог самостоятельно. «Кто приходил сегодня вечером?» — обратился он к юноше. «Никто, господин. Но большую часть времени я находился на кухне. Хозяин и сам мог кого-то впустить». «Сколько ключей имеется от ворот?» «Только один, господин. И он всегда при мне». «Ясно». В сумеречном свете судье не удавалось отчетливо рассмотреть лицо привратника, но было похоже, что он не в себе. Судья решил расспросить его поподробнее попозже». «Проведи нас на место преступления», — обратился он к Дзяо Таю. Его помощник несколько поколебался, потом сказал, «Я полагаю, господин, что было бы лучше, если бы вы вначале повидались с госпожой и По словам ее служанки, почтенная госпожа очень встревожена и хотела бы поговорить с вами. Хорошо, привратник проводит нас к ней. Можешь идти назад в управу, Дзяо Тай. Мажун тебя поджидает». Привратник прихватил фонарь и проводил судью с Даоганем в большой темный зал. На алебарды и копья, которые стояли справа и слева в покрытых красным лаком стойлах, падали слабые отблески света. В конце помещения имелась большая переносная доска с надписью большими черными иероглифами «Раступись». «Эти символы власти необходимо отсюда устранить», — брезгливо заметил судья Ди. «Уже столетие прошло с той поры, как семейство И ее утратило, а при этом они еще были и узурпаторами. Они являются собой лишь осколки прошлого, господин. Было бы хорошо, если бы этим все и ограничивалось», — язвительно пробормотал судья Ди. Они прошли несколько извилистых коридоров, их шаги гулко раздавались под высокими сводчатыми потолками. «Обычно здесь около восьмидесяти слуг», — извиняющимся тоном произнес молодой привратник. Когда разразилась эпидемия, многие хотели уехать, но хозяину это не понравилось. Однако после того, как десять слуг умерли, хозяин испугался и всех их отправил в горы, оставил только мою мать и меня. Они миновали огороженный садик, засаженный цветущими кустарниками. Сладкий аромат цветов смешивался с влажным запахом горячего неподвижного воздуха. Мальчик поднял фонарь и осторожно постучался в дверь с резной обивкой, покрытой золотым лаком. Высокая худощавая женщина, лет пятидесяти, отворила дверь. Она была в длинном темно-коричневом халате. Ее нечесанные седые волосы были перетянуты синей лентой. Пока она отвешивала вынужденный поклон, судья спросил ее, «Когда вы обнаружили труп?» «Примерно час назад», — ответила она резким скрипучим голосом, «когда с чайником поднялась на галерею». «Вы что-нибудь там трогали?» Она кинула судью пристальным взглядом своих глубоко посаженных блестящих глаз, только проверила пульс. Он был мертв, но тело еще не остыло. Сюда, пожалуйста. Судья Ди и Дао Гань последовали за ней по узкому проходу. Ее сын остался снаружи, у садовых ворот. Служанка провела их в высокий зал, слабо освещенный свечами, в серебряном подсвечнике с раскаленными Угольями из большой медной жаровни в углу на углях стоял железный треножник с кипящим медицинским снадобьем. Горячий влажный воздух, пропитанный едким запахом лекарств, был невыносим. Судья удивленно взирал на постамент из резного эбенового дерева, рядом с которым стоял серебряный подсвечник. На постаменте возвышался колоссальный трон из позолоченного дерева. Среди подушек из красного шелка сидела хрупкая женщина, совершенно неподвижная, если не считать ее худых белых рук, которыми она перебирала янтарные четки. На ней было роскошное платье с желтой парчи, расшитое зелеными и малиновыми фениксами. Ее седые волосы были убраны в высокий изысканный шиньон, в котором поблескивали длинные золотые шпильки, завершающиеся наконечниками из драгоценных камней. На стене над постаментом висел шелковый свиток с рисунком высотой почти в шесть локтей, на котором была изящно изображена пара фениксов. По обе стороны от постамента возвышались два апахала на высоких стойках, покрытых красным лаком. Судья Бросил на Даоганя многозначительный взгляд. Феникс был священным императорским символом. Как и пятипалый дракон, он считался прерогативой императора. А два стоящих апахала были привилегией лиц императорской крови. Даогань поджал губы. Служанка просеменила по мраморному полу и что-то прошептала, обращаясь к неподвижной фигуре на постаменте. «Подойдите ближе!» — раздался хрипловатый, безразличный голос. Судья подошел к постаменту. Только сейчас он обратил внимание, что взгляд госпожи И. был странным, отсутствующим. Ей было не более пятидесяти, решил он, но горе и болезни обезобразили ее некогда красивое лицо. Только сейчас он также заметил, что ее платье выцвело, и тут и там на нем виднелись большие заплаты. Свиток был обезображен какими-то пятнами, отреснувший лак на троне облупился. Какая честь, что верховный судебный наместник лично пришел расследовать... «Подлое убийство, маркиза!» — раздался бесстрастный голос. «Я всего-навсего выполняю свой долг, сударыня», — спокойно заметил судья. «Ди, приношу вам свои искренние соболезнования. Поскольку я намереваюсь немедленно приступить к поискам убийцы, то попросил бы разрешения начать с обычных формальностей». Когда она утвердительно кивнула, он спросил, «Можете ли вы предположить, кто мог убить вашего мужа?» «Конечно», — резко ответила пожилая дама. «Это маркиз Е, наш главный враг. Он уже много лет намеревается сокрушить дом и...» Заметив недоуменный взгляд судьи Ди, Даогань быстро наклонился к нему и прошептал, что сто лет назад, во время межвластия владение дома Е, находилось по другую сторону реки. Это семейство прекратило свое существование лет шестьдесят тому назад. Судья бросил на служанку вопрошающий взгляд. Она пожала плечами и направилась к жаровне в углу. Присев возле нее, она начала помешивать снадобье двумя медными палочками для еды. «А маркиз Е. появлялся здесь сегодня вечером?» «Дела мужчин меня не касаются», — сухо ответила старая дама. «Спросите об этом маршала Ху». Уголок ее рта начал подергиваться, янтарные четки с треском упали на пол, она медленно поднялась и странными автоматическими движениями спустилась с постамента, нащупывая край каждой ступени кончиком крохотной расшитой шелковой туфли. Перед судьей она опустилась на колени. Воздев руки в длинных рукавах, она возопила голосом, который вдруг оказался звучным и сильным. «Отомстите за моего мужа, господин! Он был великим и добрым человеком! Умоляю вас!» Слезы покатились по ее впалым щекам. Служанка торопливо подошла к ней и помогла хозяйке подняться. Она дала ей попить из маленькой фарфоровой чашки. Пожилая дама провела белой рукой по лицу. Потом она заговорила снова бесстрастным голосом. «Я приказала маршалу Ху и его воинам помочь вам. Вы можете не волноваться». Судья жалостливым взглядом окинул ее искаженное горем лицо. В тот момент, когда он повернулся к двери, он заметил, что служанка делает ему отчаянные знаки за спиной своей госпожи. Потом она указала на Дао Ганя. Очевидно, она хотела, чтобы его помощник остался. Судья утвердительно кивнул и вышел. «Проводи меня в галерею», — сказал он привратнику. Следуя за юношей по напоминающим пещеры, залам и длинным безлюдным коридорам с почерневшими от времени потолками, Он чувствовал себя не в своей тарелке. Встреча с этой вызывающей сочувствие старой дамой, больной телом, и рассудком, влачащей жалкое существование среди остатков было величия, сильно его взволновала. Но еще более тревожащей была неприятная, угрожающая обстановка этого старого заброшенного особняка. На одно короткое мгновение он представил себя бестелесным посетителем совершенно реального мира, который существовал сто лет назад, в мрачную эпоху жестокого насилия и непрекращающихся кровопролитий. Неужели прошлое вторгается в настоящее? Неужели давно умершие встают из праха, чтобы присоединиться к блуждающим душам жертв чумы? Неужели эта толпа духов намеревается завладеть молчаливой, опустевшей императорской столицей? И не в этом ли была причина того странного чувства страха и дурного предчувствия, которое охватило его несколько раньше, когда он с высокой террасы обозревал мертвый город? Ему стоило немалых усилий взять себя в руки». Он вытер с лица холодный пот и последовал за юношей, который поднимался по узкой лестнице. Распахнув толчком двойную дверь, тот посторонился, пропуская судью в сумрачную галерею. — Можешь возвращаться в покой к госпоже И, — сказал он мальчику. Судья закрыл за собой дверь и оказался прямо перед человеком в сером домашнем халате, который полулежал в кресле возле стола в самом центре помещения. Мерцающая свеча на столе отбрасывала причудливые отблески на страшно обезображенное лицо. Прислонившись спиной к двери, судья осматривал необычный интерьер. Мощенная красной плиткой галерея тянулась по обе стороны от двери и представляла собой длинный узкий прямоугольник длиной локтей в шестьдесят. Во внешней стене напротив судьи через определенный интервал виднелись узкие вертикальные щели наподобие бойниц, которые используют лучники, чтобы отстреливаться от нападающего врага. Прямо перед стеной тянулся ряд колонн, покрытых красным лаком. В средней части галереи за столом, возле которого лежал мертвец, четыре ниши с окнами образовывали некоторое подобие портика. Широкие и низкие окна были закрыты, скручиваемыми бамбуковыми шторами. Стена с той стороны, где стоял судья Ди, была обшита темным деревом. Несколько дальше, напротив стола, имелась узкая платформа, на локоть возвышающаяся над полом. Судья предположил, что она могла использоваться для оркестра, хотя и казалась совершенно неуместной в галерее, предназначенной для лучников. Рядом с платформой находилась низкая лежанка, покрытая толстой тростниковой циновкой, но без приступок или балдахина, из чего следовало, что она, очевидно, предназначалась скорее для того, чтобы на ней сидеть, чем чтобы спать. За исключением полудюжины стульев с высокими спинками, расставленными между колоннами, никакой другой мебели не было. Он прикинул, что в былые времена эта галерея должна была являться важным стратегическим пунктом. Отсюда можно было контролировать все движение по каналу и через мост. Очевидно, ниши с окнами и портик были пристроены позднее, чтобы придать галереи некое подобие гостиной. Судья Ди приблизился к столу. Присмотревшись к мертвецу, он невольно содрогнулся. Ему часто приходилось видеть смерть, но от подобного зрелища даже ему стало не по себе. Вся левая половина лица была обезображена страшным ударом, от которого у него вытек глаз. Теперь он висел на щеке, поддерживаемой несколькими красными нитями. В другом глазу застыло выражение дикого ужаса. Рот был широко раскрыт, словно бы покойник собирался закричать. Халат на левом плече являл собой комок запекшейся крови. Судья отогнал нескольких трупных мух. Ничто, кроме их надоедливого жужжания, не нарушало глубокой тишины. Руки покойника в широких рукавах безвольно свисали, ноги были широко раздвинуты, когда его ударили — Он, должно быть, стоял возле стола, и сила удара отбросила его в массивное кресло из эбенового дерева. Судья пощупал руки и ноги, тело еще не окоченело. Засучив рукава, он убедился, что на руках покойника не было синяков или иных признаков насилия. Он выпрямился. «Судебному врачу делать здесь будет особо нечего». На полу рядом с черной шапочкой убитого лежал хлыст с короткой рукоятью и длинными ремнями. Он заметил, что в ремнях запутались какие-то увядшие цветы и несколько черепков. Должно быть, это были остатки вазы из белого фарфора с синим рисунком или сосуда, в котором стояли цветы. На столе возле свечи стоял большой кувшин для имбиря из зеленой керамики и тарелка, наполненная имбирными сладостями. Густой сироп был черным от осаждавших его жадных мух. Возле обитой войлоком корзинки для чайника стояли две фарфоровые чашки. В одной оставалось немного чая, другая была совершенно чистой. Еще одно кресло было плотно придвинуто к столу с другой стороны. Очевидно, им никто не пользовался. Судья со вздохом выпрямился. Медленно поглаживая длинную бороду, он сверху взирал на неподвижную фигуру. Какая жалость, что он никогда его не встречал. Теперь, чтобы составить представление о личности покойного, ему придется полагаться на информацию из вторых рук. Но даже и эту информацию получить будет непросто. В отличие от Мэя, И всегда был тесно привязан к старому миру. Помимо Мэя и Ху, у него не было близких друзей — Но судье также ни разу не доводилось встречать Ху. Он мучительно напрягал память, но не мог припомнить, чтобы Мэй когда-либо упоминал «и» или «ху». «Как хотел бы я хотя бы знать, каким было выражение его лица», — уныло пробормотал он. «Но теперь, после того, как половина лица уничтожена, даже это было сделать нелегко». Длинное лицо, довольно болезненного цвета, с тонким ртом, седыми усами и растрепанной козлиной бородкой. Вот и все. Он был несколько выше среднего роста и довольно худощавый. Судья глубоко вздохнул. В конечном счете, внешний облик не так уж много и значит. Намного важнее был характер покойного. Именно там всегда можно отыскать лучший ключ к раскрытию убийства. Глядя на обезображенное лицо, он тщетно пытался представить, неужели И тоже жил преимущественно в прошлом.